Глава третья. Тягостный путь и еще тяжелее от ноши. Прошло более четырех часов с того момента, как Урка покинула воды Портлинской бухты, оставив мальчика одного на берегу. За те долгие часы, когда он, брошенный всеми, брел, куда глаза глядят, ему повстречали здесь, в человеческом обществе, в которое ему, может быть, предстояло вступить, лишь трое — мужчина,